«Тише, господин поручик! Тише, Борис Андреевич!» — прошептал управляющий. «Не разбудите человека своего! Пойдемте со мной! Я должен вам кое-что показать!» Борис, не задавая более вопросов, осторожно поднялся и вышел за стариком в соседнюю комнату. Дальше они прошли каким-то узким коридором. Отойдя немного от места их ночлега, Борис в полголоса сказал. «Зря вы, господин Борисоглебский, Саенко опасаетесь. Это замечательный человек, очень верный и надежный. Не раз уже он мне жизнь спасал». «Может быть», — управляющий оглянулся на Бориса через плечо, «Может быть, но только после всех пережитых мной грабежей я простому народу совершенно перестал доверять. Были среди соседних крестьян такие, казалось, вполне приличные люди, но как только не стало власти, все превратились в убийц и грабителей. Ведь что самое ужасное, это бессмысленная страсть к разрушению». «Ну хорошо, взял ты у меня стул, взял стол. Хоть воровство это, но, по крайней мере, не бессмысленное, будешь сидеть на этом стуле, есть за этим столом. Но зачем же рояль топором рубить?» Борису показалось, что в глазах управляющего блеснули слезы. Старик отвернулся и пошел вперед. Дойдя до очередного поворота коридора, Он остановился, огляделся по сторонам, как будто здесь мог быть кто-то еще, кроме них с Борисом. Возле стены стоял громоздкий дубовый буфет. Дверца его была слегка повреждена топором, но, видимо, дерево оказалось слишком прочным, и неизвестный вандал отступил, не закончив свою бессмысленную работу. Борисоглебский осторожно повернул вокруг оси, поддерживавшую верхнюю часть буфета, деревянную колонну. Борис вздрогнул от неожиданности. Огромный буфет вместе с частью стены отъехал в сторону, открыв темный проход. Управляющий прошел внутрь и поманил Бориса за собой. Борис прошел следом и оказался в совершенно темном помещении. Старик поколдовал где-то впереди и зажег яркую керосиновую лампу. Борис ахнул. Комната, в которой они находились, напоминала пещеру Али-Бабы. Видимо, старик-управляющий понемногу собрал сюда все самое ценное, что было в имении, и сохранил это от хищных лап грабителей. Здесь были прекрасная старинная мебель красного дерева, персидские ковры, изумительный северский фарфор и средневековые китайские вазы, немецкие статуэтки и французские эмалевые табакерки, старинные японские безделушки и английское серебро, ну и, конечно, картины. Глаза разбегались от всего этого великолепия. Но старик шел к какой-то одной, больше всего волновавшей его вещи, Подойдя к стене комнаты, Борис Оглепский повернулся к Ордынцеву и сказал ему голосом, выдававшим крайнюю степень волнения. — Борис Андреевич, я потому открываю вам эту тайну, что вы родич матушки-княгини, и потому что я... Я помню матушку вашу, Александру Прокофьевну. Она приезжала однажды в Дубовую рощу, давным-давно, до замужества еще. Как она была прелестна! В голосе старика звучало сильное щемящее чувство. Он продолжил после небольшой паузы, понадобившейся для того, должно быть, чтобы справиться с волнением. «И еще потому я открываю вам эту тайну, что боюсь». Жизнь стала такой страшной. Люди совершенно одичали, стали хуже зверей. Я боюсь, что не смогу исполнить свой долг до конца. Меня каждый день могут убить какие-нибудь зеленые или красные или махновцы или просто крестьяне из соседнего села, и тогда некому будет сохранить это. Управляющий подцепил узким лезвием ножа, вынутого из кармана халата, край стенной панели. Панель отодвинулась, и он достал из-за нее обернутый в чистую холстину прямоугольный плоский предмет. «Что же это такое?» — подумал Борис. «Если даже внутри этой потайной комнаты, наполненной сокровищами, произведениями искусства, драгоценными безделушками, в этой тайной пещере прячут в тайник». Старик развернул обертку и Борис увидел картину. Картина была не очень велика, но она казалась целым миром, наполненным людьми и событиями, и еще она была наполнена светом, цветом, ярким полднем юга. Борис узнал сюжет. Это было поклонение волхвов. Богородица стояла на пороге темного грота держа на руках большого, серьезного и недовольного младенца. На лице ее была печаль и умиротворение. Она знала уже судьбу своего сына и смирилась с ней, смирилась с ожидающим его несоразмерным человеческому существу величием. У ее ног склонился первый из волхвов, седобородый, внушительный старец, молитвенно сложивший руки окутанный тяжелыми складками царственных алых одежд. Второй Волхв стоял чуть позади него в живописной слегка неестественной позе святого старинных русских икон. Моложавый, импозантный, в таком же алом богатом кафтане, с ларцом в одной руке и яркой восточной шляпой в другой. Вся фигура его выдавала воина и путешественника, с легким недоверием ожидающего обещанной ему встречи с божественным младенцем как нового приключения. Позади него, чуть в стороне, стоял на коленях третий волхв, чернокожий, одетый валой шелк и золотую парчу, сжимающий в руках драгоценный сосуд со святыми дарами. Лицо его было растеряно и потрясено. Он, может быть, один из всех понимал, что ждет его, и еще не готов был к тому великому событию, с которым ему предстояло столкнуться. Дальше, за спинами волхвов, теснились их слуги. Негры в ярких плащах и тюрбанах, восточные кочевники в светлых накидках, верблюды важно переступали с ноги на ногу, высоко закидывали гордые уродливые головы, демонстрировали зрителю свою драгоценную поклажу. Цепочка вьючных животных и погонщиков постепенно рядея, извивалась по уходящей вдоль горной дороги, среди мрачных серых скал, поразительно гармонирующих с пышными нарядами людей и яркой сбруей верблюдов. А дальше синели, разбросанные среди скал, замки, выцветшей зеленью выглядывали из-за гор леса, и пейзаж постепенно терялся в синеватом тумане, знаменитом сфумато ранней итальянской живописи. В небе над пещерой покоились невозмутимые и отстраненные от всего происходящего две группы ангелов, алые и золотые, их спокойные детские лица, не заключали в себе ни тайны, ни сочувствия, только непобедимое равнодушие красоты и справедливости. Управляющий внимательно наблюдал за лицом Бориса, за пробегающими по нему, так сказать, волшебными изменениями. Наконец, выждав какое-то время, он произнес охрипшим от волнения голосом, «Я вижу». «Вы поняли все ее величие? Это бесценное сокровище поклонения волхвов Андреа Монтеньи!» «Это чудо!» — взволнованно ответил ему Борис. «Совершенно с вами согласен и рад, что вы тоже это почувствовали. Но кроме того, что эта картина — великое произведение искусства», Она представляет собой очень большую материальную ценность. — Вот почему Анна Евлампиевна не уезжает из Ценска и так хочет побывать в имении, — высказал догадку Борис. — Вы совершенно правы, — кивнул Борис Оглебский. — Может быть, вы возьмете на себя труд доставить картину княгине? Тогда она смогла бы отправиться... «Туда, куда сочтет нужным, да и у меня, старика, вы сняли бы с души тяжкий груз». Борис продолжал разглядывать картину. Услышав просьбу управляющего, он с сожалением оторвал от нее взгляд и ответил. «Я был бы рад помочь вам и оказать услугу Анне Евлампиевне, но боюсь, что из этого не выйдет ничего хорошего». «Здесь картина, по крайней мере, надежно спрятана, а я буду пробираться в центр среди стольких опасностей, вы сами сказали. Вокруг зеленые, махновцы, просто бандиты, да и каждый встречный сейчас опасен. Боюсь, мне не удастся донести картину в целости, а потеря ее была бы подлинным несчастьем. Кроме того, у меня есть мой воинский долг, я обязан догнать свою часть, от которой отстал» из-за контузии. «Да. Я опасался, что вы не согласитесь принять на себя эту заботу». «Я понимаю вас». Печально согласился старик. «Может быть, на обратном пути. Если наш рейд благополучно завершится и я буду возвращаться в Ценск с кавалерийским отрядом, тогда я завернул бы снова к вам. В этом случае картина была бы в большей безопасности». Среди большого отряда добровольческой армии я смог бы доставить ее княгине. — Что ж, — кивнул Борис Оглебский, — может быть, вы и правы. Только что-то говорит мне, мы с вами больше не увидимся. — Почему вы так думаете? — спросил Борис удивленно. — Не подумайте, Борис Андреевич, что я сомневаюсь в вас. «Я уверен, вы сделаете все, что должно, и все, что возможно. Просто у меня есть какое-то смутное предчувствие, что я не доживу до вашего возвращения. Вокруг столько банд, столько лихих людей». «Бросьте!» — решительно махнул рукой Борис. «Не верьте предчувствиям». Борисоглебский что-то тихонько бормоча себе под нос — аккуратно запаковал картину, убрал ее за стенную панель. Они вышли из комнаты тайника, тщательно закрыли дверь за собой. Управляющий посмотрел Борису в глаза и сказал, «Во всяком случае, вы знаете теперь, где ее искать, как открыть тайник? Если меня не будет, когда вы вернетесь, Вы сами сможете достать картину и сделать то, что должно, и очень прошу вас, расскажите матушке-княгине обо всем, что вы здесь видели. Скажите ей, что Борисоглебский помнил свой долг и делал все, что мог. Они возвратились в жилую комнату. Саенко, как ни в чем не бывало, спал в углу на полушубке, и выдал внезапно такую оглушительную руладу, что Борис вздрогнул и подумал, не нарочно ли хитрый хохол изображает глубокий здоровый сон. Борис улегся снова на диванчик и, несмотря на все пережитое волнение, мгновенно заснул. Снился ему летний жаркий день, деревенская пыльная улица, Борис шел по этой улице. Он был совсем маленьким, лет шести. Родителей не было с ним, они отчего-то оставили его одного, и маленькому Бориске было одиноко и страшно. Вдруг впереди на улицу вышла, не торопясь, большая лохматая собака. Мальчик остановился в испуге, но знал, что обязательно нужно идти вперед, там, впереди, в конце улицы его ждало что-то важное, что-то хорошее. Он снова пошел, но собака тихо угрожающе зарычала. Потом из-за забора вышла еще одна, больше и страшнее первой. Мальчик задрожал от страха. Еще немного, и он заплакал бы, но тут рядом с ним появилась сестра Варя. Борис хоть и во сне, но отметил ту странность, что сестра была того же возраста, что и он, хотя на самом деле в то время, когда ему было шесть лет, ее еще и на свете-то не было. Сестра взяла его за руку и повела вперед. Борису во сне стало стыдно. «Она, девочка, не боится, значит, ему уж никак нельзя». Они шли вперед, держась за руки, и страшные собаки, скуля и пятясь, отступили с их пути. Борис проснулся от громкого голоса Саенко. — Ох и подлый же народ эти сарацины! — Господи, Саенко! Сарацина-то тебе чем не угодили! Не удержался с Борис, обычно сдержанно выслушивавший философские рассуждения Саенко о различных народах, населяющих землю. Как же, ваше благородие! Вон они, как бедного Мерседека, измытарили. Бориса Шарашана перевел взгляд на Бориса Глебского. Управляющий, который возился в это время с чайником и спиртовкой, усмехнулся и пояснил. — Мы тут, Борис Андреевич, с господином Саенко, поговорили немного об искусстве. Видите, картина висит на стене. Страдание святого Мельхиседека в сарацинской земле. Борис увидел в углу на стене раскрашенную олеографию на тему жизни какого-то баснословного святого, которому пышно одетые чернобородые сарацины наносили тяжелые увечья. Жалкая поделка напомнила ему увиденный ночью шедевр Борис вспомнил ночной разговор с управляющим и взглянул на него. Старик спокойно встретил его взгляд, и Борис подумал, не приснилось ли ему все. Тайник, картина Монтеньи, но нет. Все это было чересчур необыкновенно, чтобы оказаться всего лишь сном. Управляющий разлил свой замечательный чай, накрыл на стол и пригласил своих гостей к завтраку. За завтраком старик разговорился. «Пока, Борис Андреевич, дела белой армии идут неплохо. Вы наступаете. Но не забудьте, когда играют в карты или воюют... Удача редко сопутствует одной и той же стороне от начала и до конца. Садясь за карточный стол или уходя на войну, никогда не знаешь, чем это кончится. Не забудьте, милостивый государь, что коммунизм очень популярен повсюду. Это, конечно, утопия, но он взывает к самым простым инстинктам и основную свою силу черпает в невежестве и глупости масс, а людская глупость — это самая большая сила в мире. Кроме того, сейчас именно для вас начнутся серьезные трудности, потому что вы прошли с боями степи, где ваша кавалерия имела большой успех, поскольку в кавалерийском бою очень важна хорошая подготовка и хорошее командование, и на вашей стороне такие прирожденные кавалеристы, как казаки. Но теперь перед вами раскинулись леса, где кавалерия не может успешно воевать, а пехота у красных гораздо многочисленнее. Помощь союзников? Не особенно на нее рассчитывайте. Союзникам нужна слабая Россия, послушная их воле. Они думают, что большевики будут слабым и покорным им правительством, но они ошибаются. Это будет самая страшная диктатура, «Лучше бы вы постарались привлечь на свою сторону крестьян. Дайте крестьянину землю, проведите аграрную реформу, коллективизация мужику ни к чему». «Правда, Саенко?» «Так что, ваше благородие, не могу знать. Наукам не учен». Бодро отозвался Саенко. «Но землю-то хочешь, не ученый?» «Это уж само собой, ваше благородие, это уж как водится». Вот видите. Впрочем, не подумайте, что я критикую ваше дело. Вы ведете святую борьбу. Честь вам и хвала за это. Я не хочу охлаждать ваш энтузиазм, но одно только хочу вам посоветовать. Если вы победите, все будет прекрасно. Москва, цветы, дамы приветствуют победителей. Гром победы раздавайся. Почет, уважение, ордена. Но... «Вот что вы будете делать в случае поражения?» «Мой совет, эмигрируйте. Не верьте никаким обещаниям большевиков. Сейчас они все наобещают — амнистию, безопасность, а на завтра всех загонят на каторгу или поставят к стенке. Они даже со своими союзниками так поступают, а с врагами тем более». «Пока до этого дела не дошло», — осторожно остановил Борис управляющего. «Что ж, мое дело советовать, а вы человек молодой. Молодость к советам стариков относится без воодушевления». «А я так думаю», — вступил вдруг в разговор Саенко, «что в этих самых иных странах нам и делать нечего. Все там люди, как есть, не стоящие». Англичане взять — это ж такой народ. Даже самый простой и тот совсем на нас не похож. Ты приглядись, как он шагает по улице. Идет, не своротит, ровно шкаф какой. Всяк сторонка его обходит, чтобы об угол не зашибиться. Что там у него за душой такое, неизвестно. Все в шкафу на замке. Неудобные они какие-то, англичане эти. Американцы те как бы ничего, «Румяные, пинчуги, драчуны. Это еще ладно. Мы сами по этим грехам ходим. Но до чего же не до денег жадные? Один в Крыму зазвал меня вино пить. И все-то передо мной золотом об стол звонил. Бросит и в карман, бросит и опять в карман. Стол же каменный, золото звенит, так у него даже румянец на лице от радости. Оплатить? я же и заплатил. Сбежал шельма». Борис дослушал Саенко и напомнил ему, что пора выходить в путь, если они хотят догнать свою часть. Борис Оглебский дал им кое-каких припасов на дорогу и, порывшись в своих закромах, достал для Бориса короткий кожушок взамен порванной и запачканной чужой кровью шинели. После этого старик проводил их до границы парка, перекрестив вслед. Борис шел легко. Сапоги не жали, управляющий не обманул. Травки, которыми он напоил, сделали чудо, и совсем не чувствовалось последствий вчерашней контузии. Около полудня путники увидели перед собой полотно железной дороги. «Ваше благородие!» «Обожди-ка маленько», — сказал Саенко, к чему-то прислушиваясь. Он лег на насыпь и приложил ухо к рельсе. Немного послушав так, он встал и сказал «Поезд идет, и аккурат в ту сторону, куда нам нужно. Он и так-то не спешит из-за плохой кормежки, а здесь дело на подъем пойдет, так совсем замедлится, мы в него и залезем. Подъедем маленько, чтоб до своих поближе было, а там и соскочим. Идти-то до вечера нужно, и как бы лихой кто на нас не наскочил». Борис с сомнением выслушал предложение, но порядком уже уставшие ноги тоже имели свое мнение, и решено было ждать поезда. Скоро его стало слышно и Борису. Паровоз и правда еле плелся на скудном дровяном рационе, а на подъеме совсем пополз. Саенко углядел полуоткрытую дверь товарного вагона, запрыгнул внутрь первым, и протянул руку Борису, потому что от мелькающих перед глазами колес у того снова началось головокружение. Вагон внутри был пустой, но кучи душистого сена и еще кое-какие следы указывали на то, что недавно везли здесь лошадей. Саенко улегся на сене и блаженно потянулся. «Эх, часок вздремнуть можно!» «И что ведь хорошо! Мы спим!» а к своим помаленьку двигаемся. Борис согласился с разумностью такой мысли и устроился рядом».